Этот рассказ озвучен при поддержке сайта «Книга в ухе». Юлия Иванцова Защитница Лика Увидев елку, сначала остановилась на полпути в гостиную, потом запрыгала, потом завизжала. Проскакала зайцем три круга по комнате, я считал. И сейчас принялась тщательно разглядывать ее с деловым видом. Будто была экспертом по елкам и от ее выбора зависело, какая будет радовать собой детей в Кремле. Ну как тебе, красивая! А Деда Мороза! Подытожила она, проводя молочным пальцем по колким иголкам. Ее знающий тон, как знак качества, заставил меня улыбнуться. «Только как он ее протащил? Она ж огромная!» Лика подняла на меня глаза. Еле правда немалая. Занимала треть комнаты. Дерево я присмотрел давно. На елочном базаре, неподалеку у школы. В тот день математичка задержала наш восьмой Б после пятого урока Я отчитывала за поведение. Я пришел позже, опасаясь, что базар уже закрыт, но низенький круглый продавец был на месте. Рассматривая дерево, я вспоминал лику, завороженную видом ярких городских елок. Это была самая красивая ель, которую я видел, будто многорукая богиня, Она вздевала руки-лапы к небу, а зеленый цвет, не сильно темный и не блеклый, выделял ее среди колючего разнообразия. Иголки мягкие, но могут при необходимости превратиться в грозное оружие. Я чувствовал к дереву трепет, ее нельзя было не уважать. В нашем доме никогда не было Нового года, и мы были вынуждены довольствоваться лишь школьной дискотекой, которая могла впечатлить лику, но не меня. Кто зажигает ель днем, а танцует под одну и ту же музыку? Дед Мороз всегда смахивал на грузина, особенно его выдавал горбатый, намазанный розовой помадой нос. Бог с ним, с носом. Сильнее всего меня раздражало, что из-под шубы торчали острые носы черных сапог. Праздник нужно праздновать не так, но для Лики это был единственный вариант отметить приход нового года, поэтому я всячески ей подыгрывал. В то утро я буквально застрял на елочном базаре, пока я задумчиво глядел на неаккуратно выведенные цифры на вульгарном желтом ценнике и подсчитывал, сколько еще завтраков мне придется пропустить ради драгоценной елки. Ко мне подошел продавец. Все смотришь!» — цокнул он. «Жалко вам, что ли? Хотелось сказать это с вызовом, но прозвучало с обидой. Не берут? Берут, берут!» С прищуром заявил он. Продавец топтался на месте, поглядывал на меня с неодобрением. У него запиликал телефон. «Уже? Три Девочка!» Еду! Он схватил меня за плечи и потряс. Глаза сверкали, как его толстая цепочка на пухлой шее. Дочь у меня, дочь! Чего-то карать-то! Улица вся слышит! Он стал судорожно собираться, глянул на елку и махнул рукой: Бери, мальчик, бери себе! Продавец спешно покидал вещи в кузов и уехал. Елочный базар исчез. И только хвоя на снегу напоминала о его существовании. Я остался один на улице. Мороз превратил людей в дымные тени, бредущие призраками по сонной снежной дороге. Несколько секунд я стоял, переполненный ликованием. Вот она, настоящая елка. На подарок будет стоить мне синяков и кровоподтеков. В ушах стоял звук взлетающего ремня. Интересно, куда мать будет бить? По лицу или спине? Возьмет палку или шнур? Но представшее передо мной радостное лицо Лики перекрыло этот образ. Да и я ведь уже привык. Мать любила использовать палку из бамбука, которая оставляла тонкие полосы. Сначала чувствовался резкий ожог, будто под кожу пустили огонь, который усиливал боль сто крат. В запасе у нее был шнур от сломанного утюга, отцовский ремень, рука, которая била по лицу, оставляя отпечаток ладони. И тогда, по утрам, она мазала мое лицо своим тональным кремом. Кремом, как девчонку. Я чувствовал себя червяком, вдыхая аромат розы и еще чего-то. Я ощущал свое распластанное и беспомощное я, которое окунали в прокисшую лужу, возили морды по грязи на виду у всех. Я стал слышать смешки и не мог понять, кто именно смеется надо мной. Может быть, весь мир? Даже этот табуретка и чайники хикают, видимую немощь. Однажды я попытался перехватить ее руку и оттолкнуть. Но отец ударил меня под дых. Я повалился на пол, перед глазами была чернота. Я отлеживался неделю. Алика приносила мне еду, с трудом удерживая поднос, с аппетитными котлетами и ароматным морсом. Она дула на кровоподтеки и становилась немного щекотно. «А если я поцелую пройдет?» Лика, милая моя Лика, С горем пополам я смог дотащить елку до нашего этажа, отправив подниматься одну в лифте. Внести ее в квартиру оказалось проще. Дерево то ли сдалось, то ли волшебным образом наш узкий дверной проем расширился раза в полтора. Правда, ее мохнатые лапы просыпали дорожкой темную хвою. Ствол ободрал обои в коридоре и стояла елка в углу, криво упираясь макушкой в потолок. Резкий скрип двери заставил нас с Ликой подпрыгнуть. Фух, я выдохнул. В комнату осторожно пробралась наша, точнее, мамина любимица, черная кошка по имени или кратко Фира. Видимо, мать назвала животное так, в шутку. Фира была худой, с черной лоснящейся шерстью, со злыми зелеными глазами и никаких ассоциаций со сладостями не вызывала. Кошку, кроме матери, кажется, не любил никто. Отец игнорировал. Лика обходилась легким поглаживанием по спинке, если кошачье величество было в настроении. Я же держался от нее подальше. Все в ней напоминало мне ее хозяйку. Она тоже не любила детей. Однажды просто так расцарапала лики руки, а на гостей шипела из-под дивана, пытаясь периодически поймать когтистой лапой беззащитную пятку. Не понимаю, почему это всех так веселило? Фира вошла и ползком двинулась к дереву. Аккуратно понюхала воздух у самой нижней ветки. Та в ответ угрожающе качнулась, слегка задев кошачий нос. Она, зашипев, выгнулась дугой и выбежала вон. «Ай!» Лика сняла с носка зеленую иголку. В двери послышалось ковыряние ключей. Мать вернулась с работы». Она скинула шубу, пахнущую морозом. Движения ее были спешными, и чувствовалась в этом обреченная усталость. Лика выбежала за мной и обняла мать за бедро. Так глянула на нее, и Лика тут же отпрянула. Меня изнутри неприятно обдало холодом. Могла бы хоть раз ее обнять, хотя бы для вида... А сам-то заворчал в глубине меня голос. Мог бы что-то сказать. Я ненавидел свой страх. Он унижал меня, но я был не в силах с ним совладать. Видимо, у матери очередной, в кавычках, приступ. Она мучилась от боли в суставах и позвоночнике, часто ходила слегка согнувшись. Отец и я изредка. Натирали ей спину вонючей желтой мазью, или, как я ее называл, медвежьим жиром. Хотя пахла она какими-то травами. После этого приходилось долго отмывать руки. Пена все утекала в слив и утекала. Мать в такие дни не выходила из своей спальни. Отец носил ей еду и лекарства. Потом садился перед телевизором и пил пиво, закусывая чипсами. Сначала, видя больную мать, я ощущал внутри дыру. Стоит открыть форточку, и ветер просквозит ее. Но чем больше синяков и ушибов было на моем теле, тем сильнее я мечтал, чтобы мать слегла надолго. Желательно навсегда. Когда мать мучилась, мы начинали жить. Можно было ужинать, когда захочешь, смотреть телевизор, есть сладости. Мать ушла в свою комнату и не выходила оттуда несколько дней. Ель же стала центром притяжения, и мы с Ликой проводили длинные вечера под ее раскидистыми ветвями. Несколько раз я по привычке вслушивался и облегченно выдыхал не найдя повода для беспокойства. Что-то теплое разливалось во мне, пока мы ели с ликой шоколадные печенюшки, вытащенные из запретного шкафа, пока каждый, сидя рядышком, занимался своим делом. Спустя много лет я найду для него определение. Норвежцы зовут это Хьюги. Только иногда ночью, когда я вспоминал серое, болезненное лицо матери. Тепло заменял колкий жар, будто кто-то плеснул в меня жидким огнем. В молодости мать жила балетом, о ее прошлом я знал мало, а при слове «балет» я с детства представлял учительницу, маленькую женщину с седыми волосами, чей муж умер во время Афганской войны. Она заставляла делать бесконечные тандю тыкала длинной палкой в спины юным балеринам, повторяя «Дисциплина, дисциплина!», пытаясь выработать у них идеальную технику. Мать, благодаря своему упорству и трудолюбию, получила одну из главных ролей в спектакле. Но до генеральной репетиции дело не дошло. Однажды она протирала полку, стоя на хлипкой старой стремянке. Трехлетний я... Играл рядом и потянул полу ее халата, желая показать новую игрушку, подаренную отцом. Мать хотела переставить ногу на ступеньку ниже, но оступилась и упала, сломав шейку бедра. Кроме кости в ней сломалось что-то еще, что нельзя было просветить на рентгене или вылечить гипсом. Она днями напролет лежала лицом к стене и будто не дышала. Беспокоить ее было нельзя. Только отец приносил на подносе еду. Вечером он уносил суп, покрытый жирной пленкой и подсохший хлеб. Отец тяжело вздыхал, пытаясь погладить ее плечо, но она скидывала его руку. Я подолгу стоял около ее комнаты, смотрел на дверную позолоченную ручку в форме тонкой ладони. На ней было ровно 23 насечки, создающих сетку линий. Я брался за нее и убегал. Но однажды все же вошел. Она сидела на кровати, держала в руках пуанты, которые покрылись слоем махнатой пыли и стали похожи на мертвые лепестки роз. На ней была пачка. Мать тихонько вздрагивала, сгорбившись, нежно поглаживала шелковую поверхность пуантов, как маленьких питомцев, прижала их к груди и комнату наполнил звук отчаяния. Моё сердце не выдержало. «Мама! Мама!» Подбежав, я пытался обнять и утыкаясь в жесткую пачку, вдыхая аромат зала и солнечных лучей. Но она оттолкнула меня и вцепилась своим черным взглядом, который будет преследовать и разъедать меня всю жизнь. «Все из-за тебя! Все из-за вас! Ненавижу!» Слова хлынули кислотой и прожгли в груди моей рану. Я осознал не сразу ее наличие. Отец, услышав мой крик, зашел в комнату и унес меня. Не слушаться мать я не мог, и вместе с тем, когда она меня касалась, я ждал момента, когда смогу пойти в душ. Там я тер кожу до покраснения. Ее жесткость стала заразой, которая передается всеми возможными путями, может проникнуть через поры, в легкие, впитаться и стать частью тебя. Иначе как объяснить, что отец порой присоединялся к ней, и, взяв ремень, проходился по мне так, что от боли я не мог двигаться. При каждой попытке сделать шаг, в глазах у меня искрилось. Или как объяснить поступок Лики, когда она, спокойный и добродушный ребенок нагрубила матери и бросила демонстративно тарелку на пол? Мать от неожиданности опешила, смотря как крутится неразбитое блюдце. Нет, я не хотел быть таким. Это означало бы проигрыш, хоть ненависть и проросла давно и укреплялась с каждым ударом. Но она была логичной, в отличие от безумных, ничем не обоснованных побоев, когда мать из женщины, пусть и несчастной, превращалась в орущее, озлобленное существо, дьявольский комок, несущий разрушение и боль всем, кто находится рядом. При этом мать всегда радушно встречала гостей, извинялась много, ни за что. Из вежливости подавала лучшую посуду, а сама демонстративно пила из щербатой кружки. Так гостям она прививала ощущение долженствования, чем умело пользовалась в дальнейшем. В такие моменты мне казалось, что у нее существует сестра-близнец, которую она где-то прячет. Спустя пару дней мать вышла к нам. Жестокий зверь отступил, чтобы набраться сил и броситься в следующий раз с прежним остервенением. Она встретила меня, когда я вернулся с уроков. Под ее глазами залегли темные тени. Взгляд из растерянного стал снова колким. Так смотрит хищник перед атакой. Но вместо злобного оскала я видел, как она поджимает все плотнее бледные губы. Как они становятся все уже, исчезают и превращаются в тонкую прорезь, будто сделанную острой бритвой. Рюкзак соскочил с моего плеча и кулем упал в коридоре, подняв белую кроссовку матери. Она брезгливо оттолкнула ногой рюкзак. «Аккуратнее!» Раздалось ее шипение. Я медленно раздевался, а в голове со скоростью спорткаров носились мысли. Что говорить? Как все объяснить? Зная, что это ни на что не повлияет, я легкомысленно не утруждал себя ранее, но сейчас нужно было что-то придумать. Она схватила меня за ухо и потянула за собой. Автоматически я приподнялся на носочки. Глаза сами сощурились, заслезились. «Пойдем, пойдем! Я тебе покажу, как мать доводить!» Она притащила меня в гостиную и толкнула. Старый ковер не смягчил падение, и я больно ударился копчиком о пол. «Где ты ее взял?» Указала она на ель. Мои связки в этот момент будто склеились. Слова едва просочились из глотки. «Подарили!» Промямлил я. «Кто подарил?» «Громче!» «Продавец!» В своей фразе я запоздало услышал слабую попытку вызова. И тут же пожалел. Любой звук, писк, тональность могли добавить бензина в разгорающийся огонь. «Продавец! Подарили!» Мать всплеснула руками. «Ты лжец! Лжец, воришка!» Лицо потемнело. Она оглянулась в поисках любимых подручных средств. Трости, ремня или хотя бы шнура, но удивительное дело, вокруг не было ничего из ее фаворитов. — Я объясню, для Лики… Я попятился к двери. — Лику-то не приплетай, мелкий засранец! Мать схватила с полки книгу. Удары толстым корешком сыпались хаотично и сливались воедино с ее ругательствами. Удар. Ты? Удар. Никто? Удар. В моем, Удар. Доме. Удар. Удар. Удар. Пульсирование под кожей. Она била не жалея сил на отмаш Весь мир превратился в хаотичное движение, тупой болью разливаясь по телу. Время превратилось в густой сироп. Корешком она врезала мне по подбородку. И в голове эхом отдался треск в челюсти. Попала по ключице, и я взвыл. Била она и по голове, за каждым ударом следовал тупой стук. Я плохо соображал. Я жалел, что притащила ту елку. Я жалел, что я существую. Я желал себе смерти и одновременно видел, как под ногти матери засовывают иглы. Я пытался прикрыться руками, закрыв лицо и живот. Запоздало понял, что обмочился. Всё тело было будто огромная рана, которая пульсировала. Каждая моя клеточка горела, меня трясло. Мать резко остановилась. Она тяжело дышала. Ее худое вытянутое лицо покрылось некрасивыми красными пятнами. Она ткнула ведьминым пальцем на пустую полку в шкафу, где от зеленой наглой лягушки-копилки осталась лишь куча осколков. «Кто тебе разрешал брать деньги? Воришка, кто разрешил?» «Я не брал, не брал, честно!» Крик вырвался вместе с плачем. Еще одно движение и от боли потемнело в глазах. Мать силой ударила меня головой о шкаф, полбу потекло липкое, горячее, запульсировало в висках. Мне больно, перестань! Перестать, воришка, обманщик! кричала она, как заведенная. Прости, прости, я больше не буду! Я готов был признаться в чем угодно, в самых жестоких и нечеловеческих вещах, лишь бы она остановилась. Мать откинула книгу. «Иди в свою комнату!» Я попытался встать. Вытер рукавом лицо, ощущая на языке вкус железа, болел нос. Я сделал шаг в сторону. На моих плечах была не голова. А огненный шар готовы разорваться. Я оглянулся. Елка увеличилась. На серо-коричневой коре морщинами расходились впадинки и царапины. Мне казалось, что капли крови из моего разодранного лба, росившие кору, становились меньше, будто та медленно впитывала ее. Мать подняла растрепанную книжку. Страницы разлетелись по комнате. Послышалось звяканье ключей, и в комнату вошел отец. — Где был? — Гулял. Он скинул до блеска начищенные ботинки. Выглядел напряженным и обескураженным. Будто боялся и удивлялся одновременно. Посмотрел на меня. Я специально встал прямо, с лбом. Его взгляд задержался на мне лишь на секунду и снова ушел в никуда. «Деньги пропали. Видимо, в доме завелся вор!» Наигранно вздохнула мать. «Вот как?» Хмыкнул отец и развязал черный тонкий галстук. «А ты ничего из кубышки не брал?» «Нет, исключено». «А часы где?» Отец на секунду замешкался, снимая угольно-черный пиджак. У Володьки забыл, зашли покалякать». «Вы там что, на раздевание играли?» Фыркнула мама. Отец врал, и об этом знали все. Ведь так он одевался только в одно место – казино. Ни на один семейный праздник он не надевал даже рубашку. А тот был при полном параде. Белоснежная сорочка, тонкий изящный галстук, жилет, тщательно отутюженные брюки. Даже свои лохматые волосы, лежащие шапкой, он укладывал назад с помощью геля. Мать говорила, что несмотря на всю дороговизну и изящность, отец все равно похож на Силюка. «Ну, иди ищи, Ален Делон». От легкого прикосновения ватной палочки, смоченной в йоде, я каждый раз вздрагивал. «Сильно болит!» Лика научилась обрабатывать синяки из ссадины беспривычной детям неуклюжести. Я кивнул. «А если так?» Сестра смешно надула пухлые щеки, и струйка воздуха защекотала лоб. Я засмеялся. «Не надо было такой подарок делать!» Она закрутила пузырек с йодом. Так это же, дед Мороз. Я все знаю. Поморщилась она. Иногда мне казалось, что Лика значительно взрослее меня. Надо было, Лика. Ты же хотела праздника. Как в школе только лучше. Как в школе только лучше. Лика крепко обняла меня. Но подарки не должны доставаться вот так. Лика отстранилась и нахмурилась. Мама все равно выбросит ее. Не выбросит, потому что я осекся, услышав дикий отчаянный кошачий крик, который стих так же резко, как и начался. Звук доносился из гостиной. Мы, не сговариваясь, побежали. Но там было все как всегда, если не считать качающихся ветвей ели которую серебрил лунный свет. Мы застыли у порога. Я ожидал услышать торопливое топание и крики родителей, но была абсолютная оглушающая тишина. Неужели послышалось? Или звук шел с улицы? Я посмотрел в окно, увидев привычную картину. Лавочки, густо заметенные снегом, одинокий фонарь, И гаражи, отбрасывающие громоздкие тени. Снег сверкал под лунным светом. В какой-то момент я не мог отвести взгляда от ели. Темнота заполнила все вокруг, кроме нее. В голове раздались высокие гортанные напевы, похожие на то, что извлекают из себя шаманы при камлании. Ветви медленно шевелились скручивались и превращались в подобие рук с длинными ветками пальцами. Другая часть веток прирастала к мощному стволу, теперь она походила на женскую фигуру. Та протянула деревянную руку, и я взялся за ладонь, ощущая запах сырости и густой смолы, и я глубоко вдохнул в глотку. Попал холодный, промозглый воздух. «Что с твоими глазами?» «А?» Я повернулся к Лике. Видение исчезло. «Ты что, плачешь? У тебя глаза блестят?» «Не неси чушь!» Я моргал, возвращаясь в реальность. «А я загадала желание!» Прошептала Лика. «О, смотри!» Она ткнула пальцем в ель. Напротив моих глаз... Среди широких черных ветвей что-то виднелось. Я нашарил что-то белое. Находка с легким стуком упала и рассыпалась на несколько частей. На щербатом паркете белели тоненькие косточки и маленький размером с ладошку череп. Я застыл, а в глубине души была абсолютно ясная и в то же время кощунственная мысль. Как искусно, даже ювелирно он создан! Тонкие косточки, будто из фарфора, были идеально подогнаны одна к другой. Вокруг него, как конфетти, рассыпались маленькие позвонки. Пахло тухлым мясом и сыростью. Лика сидела на корточках и вертела в руках маленький клычок. «Это чей такой?» – бормотала под нос. Во мне что-то ухнуло вниз и обдало жаром. «Прощай, зефирка!» Сложил косточки в пакет. В желудке словно пузырилась газировка, будто я разом выпил большую бутылку колы, и пузырьки доставали до самой груди, придавая мне сил. Я ощущал, что внутри меня зарождалась... Новая сущность, как черная тень, которая будет следовать за мной повсюду. Наверное, я сумасшедший, ведь животное совсем ни при чем. Но я представил совсем не кошку, я представлял, как лицо матери сереет, когда она находит то, что осталось от ее любимицы, как она отчаянно орёт, Как сидит в своей комнате в темноте и пьет вино, и ее мир раскалывается, а от боли все сжимается, потому что Фира была единственным существом, которое ее понимала и любила. Подлая радость затопила меня. С просонем мне показалось, что орет сирена. Орала Лика во всю мощь своих маленьких легких, захлебываясь плачем и подвывая волчонкам. Я встряхнул головой, отгоняя сон. По пути в гостиную услышал родительские голоса. Мать сидела на диване, уткнувшись в планшет. Показывали какое-то шоу. Я смотрел на нее и видел чужую женщину. Несчастную и злою, будто соседку. От образа той матери, что сохранился в моей памяти, почти ничего не осталось, только тонкие руки, пахнущие пудрой. Когда я ощущал этот запах, внутри все съеживалось, а потом начинало ныть. Лика уже не выла, а лишь сипло хныкала. Лицо раскраснелось, влажные щеки припухли, косички растрепались. с одной слетела желтая резинка с пчелкой. Я погладил сестру по плечу. Отец с красным от натуги лицом кряхтел у елки, пытаясь выдернуть ее из пола как репку. Коль, ты дурак совсем! Мать отложила планшет и посмотрела на отца, как на слабоумного. А что я сделаю? Он развел красными руками, а после вытер их обвыцветшие домашние штаны. «Я сейчас задохнусь от запаха этого! У меня уже вон! Пятна пошли!» Мать показала абсолютно чистую руку. «Возьми пилу! Одна уже есть!» Чуть тише произнес он и направился к балкону. Глянув в центр комнаты, Я увидел, что дерево пустило корни, пробив ими старый паркет. Вокруг щепы от сломанных досок виднелись толстые корни. Ель чувствовала себя вольготно и стремилась заполнить собой все пространство. «Нет, папа, не надо, пожалуйста!» Я подбежал и повис у него на руке. В коридоре краем глаза заметил бледное лицо Лики. «Не дури!» «Отойди, к кому сказал!» Он оттолкнул меня. Отец размахнулся, послышался стук, а за ним сочный хруст. От боли у меня потемнело в глазах, будто правую руку раздробили в щепки. На пол упала ветка, рука онемела. Попробовал пошевелить пальцами, те не слушались. Лезвие топора опустилось на ствол с тупым стуком. Раздался треск. И боль накрыла все тело, бросив на глаза черную завесу. Я услышал, как сквозь вату собственное «Ох» схватился за косяк, пытаясь удержаться на ногах. Каждый удар, каждый треск отдавался болью в каждой клеточке. Ветви разламывались открывая светлое нежное нутро. Ёлка, накренившись, поползла по стене, сдирая побелку лапами. Вытащить ёлку из комнаты все равно получалось с трудом. Дерево упиралось, цепляясь ветвями за стены. Отец пытался протащить через силу, но мать кричала про ремонт, и он нехотя опустил дерево Принялся снова рубить его. К запаху смолы и свежей древесины примешался другой, тошнотворно-сладкий. Меня замутило, голова шла кругом. «Фу, чем несет? У нас мыши, что ли, завелись?» Пробурчала мать. «Аккуратнее, Коль! Не попорти паркет!» «Лучше помогла командирша!» Физический труд всегда делал отца раздраженным. Остаток вечера я отлеживался. Пытался думать, но вместо мыслей была пустота. Голова кружилась только когда я закрывал глаза. В носу ударил мерзкий запах прокисшего, гнилого, будто помойное ведро надели мне на голову. Лика легла на постель, И укрылась пледом с головой. Я попытался дотронуться до ее плеча, но она притворилась спящей. Лик, мы сейчас ее найдем. Вечером сходим к помойке. Я хотел произнести это твердо и уверенно, но вышло виновато. Будто я оправдывался. Под пледом заворочились. Забормотали. Купим другую. Я начал раздражаться. «Я не хочу другую. Не хочу, понятно?» Выпалила Лика, высунувшись, и снова спряталась. Я вздохнул. «Нужно быть хитрее. Не хочешь искать, не надо. Там одни ветки!» Донеслось из угла. «Не одни!» «Откуда ты знаешь?» Лика стащила плед. «Просто знаю. Сестра...» Молча грызла палец. «Ну, не хочешь, я один пойду?» Сказал я, выйдя из комнаты. Честно признаться, я устал и уже ни на что не рассчитывал. Я ждал, пока вернется отец. Но его все не было. Мать ушла к себе, прихватив бутылку вина. Из ее комнаты доносилось ровное сопение. Через пять минут... В мою комнату ввалилась лика. На ней была старая теплая куртка. Неаккуратно замотанный шарф свисал пестрой змеей. — Ну что, идем. Это от хулиганов, — пояснила она, вынув из-за пазухи молоток. Морозный воздух влился в легкий, как вода. Нос пощипывало. Во дворе мигал единственный неразбитый фонарь. Из-за этого в глазах неприятно ребило. В мусорных баков было темно. «Стой тут!» Скомандовал я, оставив лику в паре метров. Та шмыгнула носом. Я, брезгливо скривившись, заглянул в мусорное нутро. Воняло протухшими продуктами, подгнившими фруктами и объедками. Я включил фонарик и задержал дыхание. В баке, кроме бутылок и пакетов с пищевым мусором, валялись какие-то тряпки и бумажки. Ничего похожего на елку я не заметил. С досады пнул бак до боли в пальцах и услышал стон. Я обошел помойку и невольно вскрикнул. На снегу в позе эмбриона лежал отец. Он что-то бормотал, периодически всхлипывая. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, прошу!» Периодически его сотрясала крупная дрожь. В безумно широко распахнутых глазах виднелся ужас. «Простите, простите! Пожалуйста, не надо! Не надо! Прошу!» Он подвывал и притягивал колени к голове. Изнутри меня будто катили кипятком. Что было потом смазалась в нечеткую картинку. Избавиться от елки так и не удалось. Ее выкидывали дважды. Один раз сосед дядя Витя, который терпеть меня не мог, низкий, лысый, с каркающим голосом, он постоянно курил подъезда и, видя меня, хмурился и плевался в мою сторону. Я все равно вежливо здоровался, делая вид что выше него морально, и, видимо, раздражал его этим еще больше. Как только он вытащил дерево из подъезда, он свалился мешком, без чувств. Позже я подслушал, что у него случился гипертонический криз. Елка снова оказалась в доме. Потом мать вызвала дворника, таджика Нихаба. Но тот, едва увидев нашу квартиру, что-то пробельмекал на своем и спешно убрался во свояси. После этого мать смирилась. Она молчала весь день, вечером позвала к себе, резко встала со стула и молча смотрела на меня, буравя взглядом. На удивление я не ощущал привычного льда в кишках, не отвел глаз. Идущая от нее волна гнева резко отступила, ни капельки меня не задев. В глубине ее черных глаз вспыхнуло что-то похожее на страх. Она размахнулась и дала мне пощечину. — Сегодня будешь спать в коридоре, на полу. Бросила она мне, посмотрела как на мерзкое насекомое, ретировалась. Я даже не ощутил боли, только унижение, и очень сильно сдерживал черную тень. Она была частью меня, но в то же время жила автономно. Елку же, замотанную в пленку, мать отправила в дальнюю комнату, заперев дверь на ключ. Отцу становилось хуже. Он лежал у себя в комнате лицом к стенке. На вопросы не отвечал, лишь тяжело вздыхал. И его ладони покрылись множеством страшных язв. Около подбородка и правого глаза винились глубокие красные царапины, которые распухли по краям. Когда он поворачивался, то его лицо перекашивалось. Стиснув зубы, он не притрагивался к еде. Мать, взяв несколько бутылок вина, ушла к себе и не появлялась несколько дней. Ухаживать за отцом пришлось мне. Я понял, что у нас был шанс на хорошую жизнь втроём. От растянувшейся широкой улыбки заболели уголки губ. Я почувствовал легкую тревогу, когда понял, что приносит мне сладкое, приятное чувство, которое медом растекается в желудке. Я видел, как падает мама, поскользнувшись на тротуаре совершенно случайно. Ударяется головой об асфальт. Как трескается под ее тяжестью, свежая корка льда покрывается трещинами. Из-под ее головы растекается тонкая черная струйка. И она замирает навсегда, с открытыми глазами. В чертах лица застывает некая недосказанность, будто она выключилась на полуслове, сломалась, как говорящая кукла. И тогда я ощущаю воздух, его свежесть, которую хочется пить, вдыхать носом и ртом, пока не захлебнешься или не заколит в горле. Я улыбнулся. По ночам я не мог сомкнуть глаз. Сканировал свои ощущения, чувства, тишину ночи. Заходил к Лики и вслушивался в ее размеренное дыхание. Ночью меня душили кошмары. Тяжелые сны, где я совсем один. Ищу и ищу вокруг себя. Понимаю, что никого нет. Ночью приходилось менять липкие футболки. Я не доносил их до стиралки и кидал под кровать. Это был мой секрет. Я не хотел, чтобы мать видела, что я хоть в чем-то похож на себя прошлого, что во мне есть хоть капля страха, которым пропахли мятые майки с Человеком-пауком или могучими рейнджерами. Однажды утром, глядя, как тяжело опускается и поднимается грудная клетка отца, как смотрят в никуда его мутные глаза, я не выдержал и набрал 0-3. Измученный фельдшер закатывал глаза и осуждающе смотрел на нас, уговаривая отца лечь в стационар. Отец сдался, мать, провожая его, бормотала подбадривающие слова. Она каждый день созванивалась с отцом, но говорили они недолго. Больше она пыталась его подбодрить и неохотно заканчивала разговор. Между тем нас отпустили на каникулы. Я медленно шел домой, планируя с Ликой прогуляться по парку, пока светло. В своей комнате она сидела на диванчике у окна, уткнувшись лицом в колени. «Ты чего?» Я скинул рюкзак. Она молча подняла красное заплаканное лицо. На щеке у нее краснело пятно, напоминающее формой ладонь. «Это что?» Я обнял Лику. Та засопела, как маленький зверек. Меня затрясло. Никто никогда не смеет трогать Лику! Лика хлюпнула носом и подтолкнула ко мне телефон, лежащий рядом с ней. В левом верхнем углу экрана расходилась сеточка мелких трещин. Я не сразу понял, что телефон не ее, у нас всех была одна марка. Смартфон защищал светло-розовый чехол. Розовый цвет дома носил лишь один человек. Я случайно уронила, а она... Успокоив сестру, я пошел к себе. Схватив подушку с дивана, я стал наносить удары, представляя лицо матери раз за разом, раз за разом. Наконец, я просто бил кулаками, пока из подушки не стал вылетать пух, а в мышцах не появилась усталость. Я выдохнул и обессиленно сел на пол. «Что делать?» — думал я. И тут на полу я увидел несколько хвоинок. Решение пришло само собой. Богиня спала, опустив чуть вниз свои еловые лапы. Едва я перешагнул порог, как она дернулась, встрепенулась, отгоняя мягкие объятия сна. Я поклонился, отметив про себя, что дерево успешно избавилось от пленки. Я стоял секунду в растерянности. Меня прорвало. Речь вываливалась из меня, и я удивлялся, как много в человеке может храниться невысказанных тяжелых слов. С каждым звуком дышать становилось легче. Ель кивала, качала лапами, обдавала меня еловой свежестью, запахом мокрых осенних листьев, и чуток, совсем чуток... Гнилью. Она не специально, привыкла. Одна из вздернутых рук веток вытянулась и прикоснулась к колбу. Я бросился к елке и обнял, ожидая ощутить ту колкую боль, но будто обнимал большую кошку. Разомкнув руки, я потрогал лоб. Он не болел. Я закрыл глаза, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло, и все становится ясно, все встает на свои места. Снова слышал шаги и чье-то дыхание в лесу. Снова услышал крик. Но меня ничего не пугало. Я понял, что нужно делать. Всю ночь я спал как никогда крепко. Мать же, наоборот, стала дерганой. Она часто принюхивалась и спрашивала, не стухло ли у нас что-то, не слышали ли мы ночью мышиного шороха. Я почти перестал видеть ее здесь и сейчас, зато видел во множестве других мест и в разное время. Видел ее умиротворенную с блаженной улыбкой благодаря которой почти исчезли все морщинки и лицо потеряло свою строгость. Под толще зеленоватой воды оно оказалось безмятежным, мечтательным. Облако волос, колышущееся в воде, подчеркивало фарфоровую бледность и придавало чертам аристократичность. Или я видел ее на железнодорожных путях. Она лежала в театральной позе, изящно раскинув руки, а ноги были скрещены, голени в черных полосах, пятна мазута. Лицо обращено к небу. Она будто пыталась взлететь, а может, уже летела в белом платье, испачканном красным. Очнувшись, я каждый раз изумлялся, что она все еще здесь, по эту сторону. Эти образы давали мне столько сил, что я не знал, куда девать энергию. Вместо тревоги меня накрывало волной сладостного ожидания. Я ощущал себя пружиной и от нетерпения изнывал, и на смену ее гневу пришло нечто иное. Проходя мимо злосчастной комнаты с деревом, мать прогибалась, съеживалась, пытаясь занять меньше пространства, стать незаметной. Старалась спешно просочиться в другую часть квартиры. Это изрядно удивляло. Она вздрагивала, если во время завтрака я резко начинал говорить или Лилика роняла ложку. Уходя к себе... Мать запирала дверь на ключ на два оборота, иногда прислушивалась, вставала посреди просмотра шоу и шла к окну. Посылала меня и лилику за валидолом, а сама со страдальческим видом ложилась на диван. Иногда мне казалось, что мать в курсе моей задумки и потому убрала елку. А зачем она ушла в спальню с ножом? Почему так пристально смотрит, когда мы едим? Может, она просто хочет от нас избавиться? Боже, ножом она режет закуски к вину, сыр и ветчину. А смотрит она всегда, ожидая, что ее пресную стряпню кто-то похвалит. Между тем, совсем не слышно, подкралась тридцать первая. Торговые центры облепили разноцветные мухи гирлянд. Шуршала мишура на полках, блестели золотые шары на белых, синих, красных елках. Иногда казалось, что в центре города елок больше, чем людей. Но они были блеклыми и мертвыми по сравнению с нашей. Они были куском пластмассы. И даже живые, аккуратно остриженные, специально выведенные, были больше похожи на жертв, на овец, что кладут на заклание. Каково же было моё изумление, когда зайдя в обед в зал, я увидел дверь в дальнюю комнату открытой, а ёлку наряженной. В хвою утопали серебряные, голубые и красные шары. Красно-золотые бантики сидели на ветках, а на макушке возвышался ангел с печальным лицом. Медленно сияли разноцветные лампочки. Я переводил взгляд на мать, на дерево и обратно. Но в итоге так ничего и не понял. Мать отвлеклась от телевизора и наблюдала за Ликой, которая увлеклась и уже не просто танцевала, а выдавала какую-то сценку. На лице матери появилась улыбка. Она посадила Лику на колени, она чмокнула ее в макушку и вместо извинений произнесла «Ладно, ваша взяла, будет вам Новый год». В ее голосе было что. Что-то похожее на ласку. После десяти, когда мы проводили старый год, выпив по фужеру детского шампанского, мать погнала нас в ту комнату, где стояло ненавистное ей дерево. Ставить его в гостиную она отказалась отрез, пришлось согласиться, так даже лучше. На столе с белой скатертью стояли два пузатых низких стакана для сока. Лежали тарелочки с нарисованными зайцами, салаты и торт. Впрочем, мама его унесла, чтобы мы поели как люди. Я отодвинул тарелку. — Не хочу с зайцами, а тебя не спрашивают, — отрезала мать. Лика залезла под елку, проверять. Не оставил ли Дед Мороз подарки? «У нас слишком жесткий Дед Мороз», — подумал я. Мы ели, переговаривались и толкались. Заигравшись, уронили стакан с гранатовым соком. Глядя на алое пятно, я сначала по привычке замер от страха, а потом расхохотался. Лика же просто поставила на него тарелку с салатом. Пел песни старый маленький телевизор в углу. Часы показывали 23.55. Пора. «Мама! Фира нашлась!» Что было сил, закричал я. Лика, спокойно поедающая салат, застыла с ложкой, поднесенной к рту. Я приложил палец к губам. Она кивнула, и внимательно наблюдала. Мать не шла. Похоже, мой песклявый голос заглушали старые ежегодные песни, глупые шутки и ржач. Вспомнился мем, где тетка с короткой рыжей стрижкой орет, показывая глотку, и хлопает в ладоши. — Фира, мам! — закричал я. Музыка и поздравления смолкли, и через пару секунд Послышались торопливые шаги. Очень давно я не называл ее мамой, ограничиваясь местоимениями. Сейчас слово вылетело само. Моя уверенность окрепла. — Дети, что случилось? Дверь распахнулась слишком широко, и ручка неприятно ударилась о стену. — Фира, нашлась? Мать посмотрела на меня с надеждой и нетерпением. Ага, кивнул я. Нашарил под столом бархатный мешок в виде рождественского носка. Надпись Happy New Year была вышита блестящими нитками поверху, а рядом штрихи, в которых угадывались фигуры Санты и оленей упряжки. С Новым годом, мамочка! Я протянул мешок. Мать схватила его когтистой худой лапкой, нетерпеливо раскрыла и пошарила рукой. Улыбка сползла с нее. Глаза округлились. «Это что такое отстр...» Она пыталась разглядеть, но в итоге просто высыпала на пол содержимое мешка послышался уже знакомый звук – легкий стук, утонувший в ее пронзительном вое. Косточки Фиры снова белели на полу. Одна из них подлетела к материной ноге в розовой пушистой тапке. Мать стояла и, прикрыв рот, смотрела на то, что когда-то было частью ее любимицы. Переводила взгляд на меня. «Мелкий выродок, сучонок! Аборт! Надо было делать аборт!» В ее глазах, кроме гнева, мелькнуло еще что-то. я с удивлением понял, что она готова заплакать. Схлипнув, она резко кинулась на меня тигрицей. Адреналин явно сыграл свою роль. Я был не в силах оттолкнуть ее. Я брыкался, пытался скинуть ее руки... Но перед глазами поплыли темные пятна, а уши заполнил писк. В голове билась лишь одна мысль – как глупо! Внезапно она опустила руки и повалилась на меня. Я вскочил. Лика, видимо, из-под тишка ударила мать под колени. Та встала, огляделась, ища ее. Лика пыталась убежать, но мать ее нагнала и схватила уже за край рюша на подоле. Пытаясь удержаться, Лика схватилась за край скатерти, но не смогла устоять и упала, ударившись подбородком. Чашки и ложки посыпались со звоном на пол. И тут на меня налетела краснота. Багровым стало все, внутри заклокотало, я вскочил И что было сил, толкнул мать на ель. Гибкая ветка выгнулась и схватила ее за руки. Иглы, ставшие внезапно острыми, впились в сухую кожу, окрасив алыми бусинами крови. Со звоном на елке полопались шары. Стекло плавало в графинах, рассыпалось на тарелки. Лампочки выключились телевизор почернел. Одна из ветвей хлестнула по полу. Удлинившись, она обхватила шею матери петлей и потащила ту к стволу. В нос ударил спертый гнилостный запах. Кончик языка охватил железный вкус. В груди жгло. Время замедлилось и застыло. Казалось, я отделился от себя, был здесь. Пялился с ужасом и сладким удовольствием. И одновременно летал где-то далеко над миром, над землей. Мать врастала в кору. Ствол втягивал ее. Голос матери. Пронзительный, режущий, как леска, звучащий для меня особой мелодией. Резко стих. Происходящее было для меня самым захватывающим шоу. «Я так ждал! Я так ждал!» Еле остановилась, ожидая приказа. Мать молчала. Лишь из груди доносились хрипы. Я ощутил, как вливаются силы. Я мог все! Я мог все! Вместе со смехом изнутри рвалась энергия, переполняющая меня, кипучая, кружащая голову. Дерево болтало ее, как тряпку. Я рассмеялся. Я смеялся, пока у меня не заболел живот. Прекрасно, прекрасно. Толстая ветвь медленно передавила талию. Распорола, как заправский мясник, ее живот. Запахло сырым мясом. С противным шлепком вывалились лоснящиеся внутренности. Еще две ветки прорвали ее бедра. Ветвь, схватившая руку, резко дернула ее вверх, и я услышал хруст, лениво и совсем медленно. Еще одна ветвь подняла ее повисшую голову, и я увидел на месте глаз темные спекшиеся провалы. Рот был набит хвоей. По всему телу струилась кровь и капала вниз со звуком дождя, падающего на деревянную раму. В таком виде она была похожа на звезду – главное украшение. Отца я нашел в соседней комнате. Поломанной куклой он лежал в углу на диване, спиной ко мне. Мне на секунду стало жаль его в поношенном любимом свитере с вышитыми его подслеповатой матерью то ли оленями, то ли верблюдами. Давно отбили куранты. Сквозь ватную тишину комнаты я слышал радостное ура со всех углов двора. Грохотали далекие салюты. Разноцветные лампочки снова горели. Их свет отражался в темной липкой луже. За стенкой слышались сонные напевы джингл Белс. Лика сидела на полу измазанным красным и трогала нежными крохотными пальчиками то, что выпало из матери. Склизкое и длинное. Ажурный нежный подол ее розового платья потемнел. «Лика! Лика!» Произнес хрипло я. Что ты загадала тогда под елкой, чтобы тебя никто не обижал, просто ответила она, не отрывая глаз от своей находки. С ее губ слетала Джингл -беллз. Руки мяли плоть. Это мы в школе выучили, улыбнулась она.